Глава седьмая Тот самый день, как мистер Элтон отбыл в Лондон, эми представился случай оказать своей приятельнице новую услугу. Гарретт по обыкновению вскоре после завтрака уже была в Хартфилде, а спустя некоторое время ушла домой с тем, чтобы вновь воротиться к обеду. Вернулась, однако же, ранее условленного часа, разгоряченная, в большом волнении, и объявила, что произошло нечто чрезвычайное, о чем она жаждет рассказать. Все разъяснилось за полминуты. Придя в дом миссис Годдард, она узнала, что час назад туда заезжал мистер Мартин, и, услышав, что ее нет дома и неизвестно в точности, когда ее ждать, оставил для нее небольшой пакет от своей сестры, а сам уехал. Скрыв пакет, она обнаружила две песни, которые давала Элизабет переписать, а также письмо, адресованное ей, а написанное им, мистером Мартином, и содержащее прямое и недвусмысленное предложение — «Руки и сердца!» «Подумать только! Она в такой растерянности, что не знает, как и быть!» «Да, предложение по всей форме и прекрасно написано, по крайней мере, ей так кажется. Написано, словно он ее в самом деле очень любит». Она прямо растерялась и поспешила к мисс Вудхаус спросить у нее, как ей быть. эми немножко стыдно сделалась за свою подопечную, за ее обрадованный и нерешительный лепет. «Каков хват!» — скричала она. — Этот молодой человек своего не упустит. от чего бы не составить себе хорошую партию, раз подвернулась возможность. — Вы, может быть, прочтете письмо? — воскликнула Гарит. — Прошу вас, пожалуйста. Эмма не заставила себя упрашивать. Она прочла и удивилась. Стиль письма превосходил все ее ожидания. Мало сказать, что в нем не было ошибок. Оно и манеру изложения сделало бы честь любому джентльмену. Слог, хотя и незатейливый, был упруг и ясен. Чувства им выражаемые рекомендовали автора наилучшим образом. Письмо было кратким, но в нем виделся трезвый ум, пылкое и щедрое сердце, благопристойность и даже утонченность чувств. Эмма медлила, склонясь над ним, а Гарри, стоя в нетерпеливом ожидании, повторяла «Ну, ну что?» и, наконец, не выдержала «Ну как, хорошее письмо?» или оно вам кажется чересчур коротким? — Нет, письмо точно очень хорошее, — с расстановкой отвечала Эмма. — Такое хорошее письмо горит, что, принимая во внимание все обстоятельства, невольно ловишь себя на мысли, что ему, должно быть, помогала одна из его сестер. Не верится, чтобы молодой человек, которого я видела на днях, когда он разговаривал с вами, способен был сам так прекрасно изъясняться на бумаге. хоть впрочем, оно по стилю определенно не женское. писано слишком упругим, сжатым слогом, чересчур немногословно для женщины. Он, бесспорно, не глуп и, вероятно, от природы одарен талантом, мыслит ясно и четко, и когда берет в руки перо, то без усилий находит нужные слова для выражения своих мыслей. У мужчин это случается. Да, мне понятен подобный склад ума. Деятельная натура решителен, не лишен чувствительности, душа не неогрублена». — Письмо, Гарриет, — возвращая его, — написано лучше, чем я ожидала. — Ну? — с той же нетерпеливой надеждой сказала Гарриет. — И что же? Что мне делать? — Что делать? В каком смысле? — В отношении письма вы хотите сказать? — Да. — Ну, какие тут могут быть сомнения? Ответить, разумеется, и поскорее. — да, ну что сказать? — Дорогая мисс Вудхаус, посоветуйте мне, пожалуйста. — Ах, нет, нет... «Гораздо лучше, если письмо будет написано одной вами от начала до конца. Я уверена, вам не составит труда надлежащим образом высказать все, что вы думаете. Вам не грозит опасность дать невразумительный ответ, это главное. А уж в каких выражениях изъявить, как того требует приличие, свою благодарность и свое сожаление, что вы причиняете ему боль, вас наставлять нет нужды, а они, я убеждена, придут вам на ум сами». Вам незачем притворяться, будто вы опечалены тем, что он обманулся в своих надеждах. — Так вы полагаете, ему следует отказать? — сказала Гарет, потупляя глаза. — Следует? Гарет, моя милая. Что это значит? У вас есть сомнения на этот счет? Я думала... ну впрочем, простите, я, возможно, заблуждалась. Я понимала вас неверно, раз вы сомневаетесь, каков должен быть смысл ответа. Мне казалось, вы спрашиваете лишь, какие выбрать слова. горит промолчала. Эмма с некоторой сдержанностью продолжала. — Итак, я заключаю, что вы намерены дать ему благоприятный ответ. — Да нет, то есть не то, чтобы намерена. Ну как мне быть? Как вы советуете, мисс Вудхаус? Миленькая, умоляю вас, скажите, что мне делать? — Я вам не стану давать советы, горит Я не желаю быть к этому причастна. «Советчикам в подобном деле вам должно служить ваше сердце». «Я и понятия не имела, что так нравлюсь ему», — молвила Гарриет, устремляя задумчивый взгляд на письмо. Эмма хранила молчание, но через несколько минут, начиная сознавать сколь сильны могут оказаться прелестительные чары письма, сочла нужным нарушить их. «Я полагаю за общее правило, Гарриет, что ежели женщина сомневается, принять ли ей предложение, Ей следует, конечно же, ответить отказом. Коль скоро она не решается сказать «да», ей следует напрямик сказать «нет». Замужество — это шаг, который опасно совершать с противоречивыми чувствами, скрипя сердце. Как друг ваш, как старшая, я считаю долгом сказать вам об этом. Но не подумайте, будто я пытаюсь навязать вам свое решение. «О, нет, я знаю, вы слишком добры, чтобы... Ну, если бы вы только посоветовали, как будет лучше...» «Нет, нет, не то я говорю. Вы правы, надо бы на самой твердо знать, чего хочешь. В таком деле нельзя колебаться, это очень серьезный шаг. Пожалуй, вернее будет сказать «нет». Как вы думаете, лучше сказать «нет»?» «Ни за что вам не стану советовать ни того, ни другого», — сказала ласково, улыбаясь Эмма. «Кому, как не вам самой, судить, что лучше для вашего счастья? Ежели мистер Мартин, любезнее вам всякого другого мужчины... «Ежели никогда и ни с кем не было вам так приятно, как в его обществе, тогда зачем колебаться?» «Вы краснеете, горит Может быть, перед вашим мысленным взором встанет при этих словах кто-то другой?» горит горит не обманывайте себя, не позволяйте благодарности и состраданию увлечь вас на ложный путь. О ком подумали вы в эту минуту?» Внешние приметы обнадеживали. Гарриет в ответ на это отвратилась пряча смущение и в задумчивости стал у огня. Она по-прежнему держала письмо, но теперь машинально, не глядя вертела его в руках. Эмма нетерпеливо ждала, что будет дальше, с каждой минутой, все более укрепляясь в своих надеждах. Наконец, Гарриет не совсем уверенно проговорила. «Мисс Вудхаус, раз вы не хотите сказать ваше мнение, я должна, как умею, распорядиться собой и сама, и теперь твердо, Почти окончательно решилась отказать мистеру Мартину. Как, по-вашему, я права? — Совершенно правы, Гарриет, милочка вы моя, совершенно. Именно так вам и следует поступить. Покуда у вас еще оставались сомнения, я не желала выдавать свои чувства. Но теперь, когда вы решились бесповоротно, я без всяких раздумий вас одобряю. Дорогая Гарриет, для меня это радость. «Мне тяжело было бы лишиться знакомства с вами, а таково было бы неизбежное следствие брака вашего с мистером Мартином. Пока мест вы еще хоть немного колебались, я ничего не говорила, и об этом могло повлиять на ваше решение Но знаете, я тогда потеряла бы друга. Я бы не могла бывать у жены мистера Роберта Мартина с фермы Эбби-Милл». Горет в голову не приходило, что ей может грозить такая опасность, и эта мысль глубоко поразила ее. «Не могли бы у меня бывать!» — воскликнула она, переменясь в лице. — Да, это правда. Не могли бы. Как же я раньше не подумала. Это было бы просто ужасно. Какое счастье, что эта участь миновала меня, дорогая мисс Вудхаус. Ни на что на свете не променяла бы я высокую честь и удовольствие быть вашим близким другом. — Поверьте, горит что и мне мучительно было бы потерять вас, но это было бы необходимо. Вы невозвратно отторгли бы себя от хорошего общества. Я должна была бы отказаться от вас. Ах, что вы! Разве могла бы я это перенести Я умерла бы, если бы двери Хартфилда закрылись для меня навеки. Милое, нежное создание! Заточить вас на ферме в эбби Вас обречь на всю жизнь обществу невежной простолюдия? Удивительно, как мистеру Мартину хватило духу предложить вам это. Не дурного же мнения должен быть о себе этот молодой человек. Вообще-то говоря, он, по-моему, не отличается самомнением, — сказала Гарриет, которой совесть не позволяла согласиться с этой хулоя. Во всяком случае, сердце у него предоброе, и я всегда буду испытывать благодарность к нему и большое уважение. Но это совсем другое, чем... И хотя я ему, может быть, нравлюсь, из этого еще не следует, что я непременно... И, разумеется... «Надобно признать, что с тех пор, как я стала бывать в вашем доме, я встречаю людей, словом, если их сопоставить по внешнему виду, по манерам, то какое же может быть сравнение? Один так необыкновенно хорош собой, так обходителен, при всем том, мистер Мартин, мне кажется, очень милый молодой человек, я высоко его ставлю, и он так ко мне привязан, и такое письмо написал. Но покинуть вас нет. «Ни за что, никогда!» «Благодарю, благодарю вас, милый мой дружок. Мы не разлучимся. Нельзя, чтобы женщина выходила замуж от того лишь, что кто-то питает к ней привязанность и умеет с нос написать письма. Ну да. И при том письмо вот такое коротенькое». Эмма не преминула отметить про себя, что другу ее не хватает вкуса, но вслух лишь сказала, что это совершенно справедливо. Слабым было бы ей утешением знать, что муж, который ежедневно и ежечасно оскорбляет ее своей неотесанностью, хорошо пишет письма. «Ах, это очень верно. Что проку в письмах? Главное — постоянно быть в обществе, где вам легко и приятно. Да, я решилась твердо, отвечу ему отказом. Только как это сделать? Что сказать?» Эмма заверила ее, что написать ответ не составит труда, и посоветовала сделать это немедля. Совет был принят с надеждой, что его помогут исполнить, и сколько не твердила Эмма, что в этом нет ни малейшей надобности, на деле без ее помощи не написана была ни единая фраза. Сочиняя ответ, поневоле приходилось вновь и вновь заглядывать в письмо. Это оказывало на Гарриет столь размягчающее действие, что не раз потребовалось в самых энергических выражениях призвать ее к твердости, Она так терзалась сознанием, что причинит ему горе, так тревожилась о том, что подумают и скажут мать его и сестры, так боялась, что ее могут счесть неблагодарной, что, окажись молодой фермер в эти минуты поблизости, его предложение, полагала Эмма, в конце концов было бы все-таки принято. Ответ, тем не менее, был написан, запечатан и отослан. Дело было сделано, и Гарриет спасена. Весь вечер она была подавлена, и Эмма, понимая, какими угрозеями томится это жалостливое сердце, старалась облегчить их то ласковым словом, то напоминанием о мистере Элтоне. "Когда уж не пригласят меня больше в Эбимил?" говорила с оттенком грусти в голосе. "Даже если попригласили, моя Гарриет, Разве могла бы я разлучиться с вами? Вы слишком необходимы в Хартфилде, чтобы отпускать вас в Эбимил. А мне и самой туда не захочется". Для меня нет большего счастья, чем быть в Хартфилде». И немного спустя воображаю, как удивилась бы миссис Годдард, когда бы узнала, что случилось. А мисс Нэш тем более, ведь мисс Нэш полагает, будто ее сестра очень удачно вышла замуж, хоть муж сестры всего-то навсего торговит с полотном. Наставница из пансиона горит, и не перестала высказывать большую гордость и взыскательность. Мисс Нэш, вероятнее всего, позавидовала бы, узнав, что у вас есть такой случай выйти замуж. В ее глазах даже такая партия имела бы цену. Об участи более для вас завидной она, по-видимому, и не подозревает. Едва ли знаки внимания со стороны известной вам особы уже успели сделаться в Хайсбери предметом пересудов. Я полагаю, вы да я пока мест единственные, кому разъяснился истинный смысл его взглядов и вздохов. Гарри отзарделась, улыбнулась и что-то пролепетала о том, как странно ей, что она так нравится некоторым людям. Мысль о мистере Элтоне заметно оживила ее, но вскоре ее сердце вновь исполнилось состраданием к отвергнутому мистеру Мартину. — Он теперь получил мое письмо, — тихо говорила она. — Желала бы я знать, что там у них делается. Знают ли уже его сестры? И если он страдает, то и они, конечно, страдают за него. Хорошо бы он не слишком огорчился. «Будемте лучше думать о тех, кто вдали от нас нашел себе более веселое занятия воскликнула Эмма. «В эту минуту может статься мистер Элтон, показывает ваш портрет своей матушке и сестрам, оговорясь, что оригинал в остык крат прекраснее, и после настоятельных расспросов решается назвать им его имя, ваше заветное имя». «Портрет? Да ведь он оставил портрет на Бонн-стрит!» «В самом деле...» Если так, я совсем не знаю мистера Элтона. Нет, дружок мой, моя милая скромница, ваш портрет попадет на Бонн-стрит не ранее завтрашнего дня, перед тем, как мистеру Элтону настанет пора садиться на коня и ехать назад. Сегодня же он весь вечер будет при нем, будет его утехой, его усладой. Он открывает семье мистера Элтона его намерения, вводит вас в его круг, возбуждая в каждом из них приятнейшие чувства, свойственные нашей натуре. Живое любопытство... и доброе предрасположение. Какую сладостную, дразнящую живительную пищу дает он деятельному их воображению. Гарриц снова улыбнулась и повеселела окончательно.